Глава двенадцатая Первая из портала выпрыгнула ласка. В полном боевом облачении в инвизе. Только вот я видел ее прекрасно. Слабенькая оказалась маскировка для моего сонара. А я его предпочитал держать активированным всегда. Энергии он потреблял немного. Относительно, конечно. Так что лишним не будет никогда. Мало ли невидимок по миру шастает. «Привет, Марин!» — помахал я рукой в сторону угла, где она притаилась, оценивая обстановку. «Блин, как ты меня видишь? Читер!» Выпали в тираду, она подскочила ко мне и обняла. «Жив-здоров?» «Не дождешься!» — улыбнулся я, обнимая девушку. Тут из портала вышел Митя и затем Анастасия, и они тоже радостно заулыбались Приведи меня. Старый друг пожал руку и похлопал по спине, а орка просто и без зате чмокнула меня в губы. «А чего?» Хаграши гордо выпятила орочью нижнюю челюсть вперед. «Давно хотела!» Все дружно посмеялись незамысловатой шутке зеленокожей дамы. А я все это время смотрел на стоящий посреди помещения ядерный фугас, который все усиленно не замечали. Фугас в последнее время я предпочитал носить с собой. Но не просто так, а в замаскированном виде. «Есть у меня одно интересное умение из ветки минного дела» первого моего класса. Так вот оно маскирует взрывчатые вещества от взгляда игроков с прокачанными наблюдательностью, интуицией и прочими атрибутами, способствующими познанию мира и разгадке его тайн. Как рассказывал мне спасатель, от ядерной батоны исходят эманации настолько сильные, что любой маломальски прокачанный игрок их обязан почувствовать. Проверить на деле данные изречение возможности до этого не представлялось, и вот тут выпала аказия. Влив одну тысячу единиц энергии в маскировку фугаса, я просто поставил его по центру и смотрел, что будет происходить дальше. А дальше происходило чудо-чудное и диво-дивное. Не игроки просто не замечали и шли мимо, а Марина, непреднамеренно, это было отчетливо видно, выбирала такой маршрут, чтобы обойти опасный предмет. А в то же самое время навык стремительно накручивал очки прогресса и буквально за минуту перешел на второй уровень. Неслышно бумкнуло, И маскировка пропала, а мне пришел лог, оповещающий об изменении навыка. Как только это произошло, Ласка мгновенно максимально далеко отпрыгнула от фугаса, одновременно проваливаясь в инвиз и активируя какое-то убийственное комбо. Всё в порядке, успел выкрикнуть я и встать на линию между Лаской и рюкзаком с опасным грузом. Что произошло, было понятно и в целом прогнозируемо, только вот я снова не додумал всё до конца. Как только спала маскировка. Наш ассасин явно почувствовала неявную угрозу, которую нёс в себе фугас и отреагировала так, как всегда реагировала на опасность, пугающую её до дрожи. Отскок, инвиз, атака, а там уже война план покажет. В этот раз Ласка успела деактивировать комбо, и непоправимого не произошло. Хотя его и так не случилось бы. Мои щиты справились бы с её атакой, это я осознавал чётко. «Колос, ты дебил!» Немного успокоившись, вынесла вердикт Марина. Ты какого хрена сюда это приволок? И откуда у тебя вообще ядерное оружие? После ее слов на невзрачный по сути рюкзак уставили сидимку с настей, не забыв перед этим сделать шаг назад, как будто это их спасло бы. Где взял, там уже нет. За инцидент прошу прощения. Тренируюсь я так, скилл качаю. А я ведь уже начала отвыкать от твоих закидонов. Покачала головой Марина. Убери его. Угрозы от него фанит дичайше. Без труда закинул рюкзак в одну из ячеек и даже не ощутил его веса. В данный момент я без особого труда могу таскать почти 400 кило, и это без учета снижающего коэффициента самих пространственных ячеек. Так что 200 кило фугаса — это так? Цветочки. Так откуда дровишки-то? Хаграши тоже было интересно. Потом, все потом. Сначала дела насущные обсудим, безапелляционным тоном объявил я. Ласка на правах хозяйки повела нас в непримеченную мною комнатку. Пока шли, я быстро заглянул в лог опнувшегося навыка. Навык – маскировка взрывчатых веществ. Уровень второй – активный. Прогресс – один из пятисот. Описание. Маскировка взрывчатых веществ осуществляется путем вложения параметра энергии в маскировочное поле вокруг объекта. Обнаружение объекта маркировки по формуле навык наблюдательности к количеству вложения энергии 1 к 9. Также следует учитывать, что при расчете действия обнаружено не обнаружено, в расчет принимаются все характеристики, параметры, состояние, атрибуты, артефакты и прочие влияющие на восприятие действительности. Время существования маскировки 12 часов. Количество маскируемых объектов 2. Время перезарядки умения 2 часа. В довольно большой комнате расположились за круглым столом, после чего повисла тишина. Все взоры были устремлены на меня. Народ ждал, что именно я скажу. Где был и что делал, рассказывать не буду. Хотя есть о чем. Это все после. Сейчас, друзья, поговорим о самом главном. Я внимательно посмотрел всем сидящим за столом в глаза. А клане. «У нас же двое не игроков», — тут же влезла ласка. Я будущей субординации продолжил я. Как глава будущего клана, я предлагаю вам всем в него вступить, сказал и положил на стол свиток регистрации клана. Ласка подняла правую руку вверх тем самым брося слово. Я утвердительно кивнул. Многоуважаемый глава будущего клана, если ты вдруг подзабыл, для основания клана необходимо пять игроков. У нас здесь и сейчас всего двое. «Не стыковочка?» «Ничего я не забыл. Как решить этот вопрос, я знаю. Сейчас надо решить другую проблему. Короче так, не будем тянуть кота за все выступающее, мне нужны деньги. Чем больше, тем лучше. И не факт, что они вернутся в клан. Поэтому надо решить вопрос прямо сейчас и не обращаться к нему больше никогда. У меня есть монетка для хаграши. Я вытащил из инвентаря активатор». Крутанул его вокруг оси так, что он закружился по столу. Настя жадно уставилась на монетку, и ее правая рука непроизвольно дернулась в хватательном движении. Но она смогла пересилить себя и только сжала руку в кулак. Настя обратился к девушке. «Активатор при любых раскладах твой». И вот тут она не выдержала. Рука арчанки промелькнула со скоростью иглы в швейной машинке при максимальных оборотах. «Неяркая вспышка?» Их агроши откинулась на кресле в принудительной настройке на систему. «У нас есть сорок тысяч золотых», — поглядев на подругу, высказалась ласка. «Ты, Олег, конечно, молодец, тут вообще без вопросов. Но, блин, надо как-то подготавливать к разговору о таких вещах. Куда мы ее теперь?» Она кивнула на Настю. «Такую реакцию я спрогнозировать не мог», — пожал я плечами. «Ладно, сорок так сорок. Что поклануто? «Ты про что конкретно спросить хочешь?» — изыгнула бровь ласка. «Пойдем ли мы в твой клан? Ответ озвучивать даже не надо, естественно, да». «Я про сроки. Надолго вы собираетесь в нем оставаться? Когда Каль вернется, уйдете?» Брови ласки сошлись на переносице, и на лицо набежала тень. «Понимаю, что лишний раз напоминать не надо, но тут без этого никак. Да и есть чем подсластить горькую пилюлю». Как он решит, так и будет. Наконец, после недолгого молчания, выдала девушка. «Десять лет мне твой ангел обещал работать в поте лица на мой клан». Я улыбнулся. «Как обещал? Когда?» Марина вскочила и тут же оказалась возле меня. «Тихо, спокойно. Рассказываю все и по порядку». Очень быстро пересказал свои вещи сон в той интерпретации, что обещал кальмии. Ласка заметно расслабилась и начала улыбаться. Я же пальцем указал ей на ее место и, дождавшись, пока она сядет, продолжил. Следующий вопрос на повестке дня. Я катнул еще одну монетку, закрутив ее так же, как и первую, в сторону Митяя. Превращение еще одного человека в игрока. Тот машинально ее схватил и тоже провалился в принудительную настройку. — На полставки Дедом Морозом заделался? — открыв рот от удивления, спросил Ласка. «А мне есть что-то, а? Я не жадная, просто... ну а вдруг?» «Тебе шиш с маслом?» «Хотя нет. Должность офицера и коменданта замка так нормально?» «Ну, то, что мы тут все офицерами будем, это ясно и так. А вот комендантом я точно не буду. Под это дело надо человека особого искать. На нем ведь и гарнизон, и вся хозяйственная и финансовая часть будет. Такое точно не потяну. Я лучше твоим замом буду». В принципе, тоже неплохо. Слышь, зам, найди коменданта. Нифига ты быстро запрягаешь. Замка нет, а коменданта ему вынь да положь. А если я скажу, что я все-таки Дед Мороз, у меня для тебя кое-что есть? Такое, что тебе точно нужно. Тогда у меня точно будет ответ, где достать нужного разумного. Только вот денег на это много надо будет. Ну прям очень дофига. Говори. Мы когда начнем замок обустраивать, в нем откроется ветка найма разного рода неписи, в зависимости от построенных зданий. И если построить что-то вроде здания отдела кадров, то можно и управляющего нанять. Причем не просто нанять, а придать ему те характеристики, которые ты пожелаешь. Лишь бы денег хватило на все пожелания. А то, зная тебя создашь, Франкенштейна с мозгом Эйнштейна, и все, хана планете. Хорошая мысль. Я пару секунд обдумывал идею. — Ладно, заслужила. Я с улыбкой передал слезу посланий, что дал мне кальмия. Когда девушка осознала, что именно у нее в руках, она всхлипнула и стремглав вылетела из переговорной. Не было ее минут двадцать, а когда она вернулась, то красные глаза и чуть припухший нос ясно говорили о том, что именно с ней происходило. — Ты как? — дождавшись, пока Марина сядет на стул, поинтересовался я. — В норме, — девушка улыбнулась. Спасибо. Не за что. Готова вернуться к делам? Еще как. Что на повестке? Место, где оставим замок. Я все это время про изнанку думал «идеальный мир». Что изменилось? Мир и вправду хорош. Опыта с мобов, правда, нет, но оно и к лучшему. Меньше народа шастать по планете будет. А на Земле слишком многие кланы тобой интересуются. И когда узнают о создании клана, а потом и замка то многие могут решить, что молодой да ранний глава — это весомый повод проверить его на прочность и отжать все ненужное. По изнанке проблема есть. Силы хаоса готовят захват мира. А в таких условиях сама понимаешь. Ты один об этом знаешь? Ласка даже не собиралась спрашивать, откуда у меня эта информация. Нет, конечно. Волки только этого и ждут. Их силы уже наготове. Так это же замечательно! Девушка победно улыбнулась. «Поясни, — потребовал я. После того, как хаос разгромят на изнанке, а это, поверь, абсолютно точно случится при такой-то подготовке, нам, как клану, имеющему замок в атакованном мире, положен будет бонус. Маленький, но уж какой есть. А если в боевых действиях участие примем, то вообще здорово будет. И все бонусы мы могли бы пустить на ускорение процессов в купели ушедших». Правда, Каль не член клана, и поэтому помощь в Возрождении будет минимальна, но тут уж ничего не поделаешь. То, что Ангел будет членом клана, уже сегодня я тактично промолчал. Сюрприз будет. Значит, решено. Ставим замок на изнанке. Есть наметки, где именно будем возводить цитадель? Мест много. Выбирай любую империю, с которой у тебя прокачана репутация, и получай на дело земли. Или же, если не хочешь заморачиваться, то свободных или относительно свободных мест полно. Только вот обычно эти земли не совсем благоприятны для проживания. Звери, монстры, кочевые племена, аномалии и прочие радости жизни. И вот тут я осознал, что вопрос с местом размещения моей будущей звезды смерти гораздо обширнее, чем я предполагал ранее. «Карты изнанки есть?» — поинтересовался я. Ласка молча переслала мне пакет данных и одновременно с этим активировала голый экран, Вывивя на него интерактивную карту нового мира, крупных материков было всего четыре, да и они не сказать, чтобы так уж сильно поражали размерами. Ни одного сравнимого с Евразией или даже с Африкой. Зато океанов было множество, целых шесть штук, да и островов немало, как крупных, так и мелких, образующих целые архипелаги. Прежде чем решать вопрос с местом установки замка, вам всем надо сначала там побывать. Я тебе этого не говорила, но при первом посещении изнанки, через какой бы ты портал ни прошел, тебя, как и любого другого, выкинет в рандомном месте. Это как, не поверил я. А вот так. Прикол у мира такой. Второй раз все нормально. Куда портировался, туда и переместился. А вот в первый раз всегда случайное место высадки. И как обычно решают данный вопрос? Да просто все. Есть конторы, которые специализируются на этом вопросе. Ты им денежку, а они тебя находят и доставляют до ближайшего стационарного телепортационного узла. Там происходит привязка к миру, и все. Курс молодого бойца пройден. Дорого? Не так, чтобы очень. Пятьдесят золотых сноса. Правда, не везде у них портальные маяки есть, поэтому и ретрансляторы связи тоже не везде. И как следствие, если тебя забрасывает к черту на кулички, то выбираться оттуда ты будешь самостоятельно. Не понял. А чаты разве не работают? На Земле из любой точки шарика пиши кому хочешь. Почему на изнанке такого не сделать? Земля закрытый мир, если ты позабыл. Здесь все немного иначе, чем везде. И чаты работают на изнанке так же, как и во всех остальных мирах, с ограничением на расстояние передачи послания. Еще одна зарубка на память. Провентилировать и этот вопрос. М да. Как же многого я не знаю. «Понял», — кивнул головой. «Тогда делаем так. Я сейчас на Кубу проведу родных. Как эти очнутся?» Я кивнул на кушетку, куда мы перенесли Настю и Митяя. «Сразу сообщи». «Так кто пятым будет? Дочка?» «Дочка, дочка», — я неопределенно хмыкнул. «Портальную метку дай». Ласка перебросила мне координаты. Я шагнул, взяв портал и очутился в раю. «По-другому то, что я в данный момент лицезрело писать не могу». Точка перехода находилась в спальне Марины, с очень широким окном, за которым виднелось что-то сногсшибательное. Яркая зелень, белый песок и океан. Рыбкой выпрыгнул в окно и устремился к воде до которой было буквально метров пятнадцать. Хранительницу Кубы я о своем визите предупредил как океану Аркадьевну, так что хоть ненадолго, но мог позволить себе расслабиться. Скинул с себя почти всю одежду, перенес ее в инвентарь и с разбегу влетел в Атлантический океан. Водичка — просто высший класс. Мощными грибками проплыл метров сто, развернулся и поплыл обратно к уже встречающей меня делегации. Родители — не только мои. Дети — опять-таки не только мои. Бывшая — пара каких-то незнакомцев явно кубинской наружности, нянька моих детей и сама пентарх Кубы Синьорита Бонита. Здравствуйте. С улыбкой на губах я помахал всем ручки выбираясь на берег, поднялся радостный Гоман. Все полезли обниматься, целоваться, хлопать меня по спине, а кто-то не смог понять, кто, ущипнул меня за попу. Радостный Гвальд прервала Пентарх, громко объявив, что забирает меня у общественности ровно на полчаса, а потом сразу же вернет. Обосновались мы практически тут же у океана, вольготно развалившись в плетеных креслах. Вокруг лишних людей не было. Как-никак личное владение Бониты, поэтому и чувствовала она себя тут комфортно. «Как жизнь, сталкер?» — глотнув прохладный напиток, поинтересовалась Пентарх. «Не без проблем, но в целом все хорошо?» — нейтрально отозвался я, пытаясь понять, что же от меня нужно такой фигуре, как один из высших иерархов планеты. «Не буду ходить вокруг да около, спрошу прямо. Ты что-либо знаешь о нападении на Енисея?» Кто именно напал, я знаю, меня интересуют подробности. Все, которые ты знаешь. Может, что-то заметил или Енисей что-то говорил? Мне надо хоть что-то. Надо понять, с какой стороны тут мир и инферно, и ждать ли чего-то подобного в будущем. Могу рассказать, почему демон напал на Енисея. Просто отозвался я на просьбу Пентарха. Скрывать информацию не видел никакого смысла. Говори. Бонита мгновенно переместилась из положения лёжа в положение сидя и полностью развернулась ко мне. Кальмия и Енисей участвовали в рейде в мирах Инферно. Давно, больше двадцати лет назад. Их заданием было устранение одного из наместников какого-то мира. С заданием они справились. Не без проблем, конечно, но мы сейчас не про это. Так вот, к Енисею приходил сын этого наместника. Как я предполагаю, сын просто мстит за отца». «Откуда у тебя эта информация?» Черные, как смола, глаза Пентарха Кубы затягивали в омут и продавливали мои ментальные щиты. В поисках ответа сеньорита зашла слишком далеко. «Кто бы и что бы для меня не делал в этой жизни, для всех есть некий предел, до которого я буду нежным и ласковым, а вот после...» Пентарх этот предел преодолел за секунду. Сработал специальный скрипт, я провалился в принудительное ускорение и тут же облачился в свой боевой скафандр. Ментальное давление тут же спало, но не прекратилось, и мне пришлось задействовать остальной каскад мер по устранению давления на мой мозг. Таблетки на повышение характеристик, умение, энергия за, и вот уже от ментального давления не осталось и следа лишь только короткий лог, который вывел передо мной заботливый шлем. Уровень ментального давления 400 единиц. Оценка степени угрозы минимальна. И вот что мне с этой знойной кубинкой теперь делать? Не убивать же ее в самом-то деле. Мне только проблем еще из Кубы и с Кубой не хватало. Причинять вред не хотелось совсем, но вот зубы показать очень сильно захотелось. В дни относительного безделья, которые я провел в замороженной во времени локации на базе волков, придумал я одну штуку интересную: ошейник с встроенными в него бомбами направленного взрыва, естественно направленными внутрь в сторону шеи. И зарядил я его качественно так, приправив собственной энергией. Это одновременно добавило мощности заряду. Только вот держался такой конструкт недолго. Всего пару дней. И чтобы все не развалилось, приходилось подпитывать данную конструкцию. Что я, собственно, и делал. Вот этот девайс я и примотал к шее Пентарха и уже собирался выйти из ускорения для продолжения беседы, как резко передумал. А что я, собственно, теряю? хмыкнул и вытащил на свет ядерный фугас, предварительно окутав его маскировочным полем в размере трех тысяч единиц энергии. Два часа кулдауна уже прошло, и можно повторить предыдущий фокус с прокачкой навыка. Теперь, чтобы обнаружить мой рюкзачок, у госпожи Бониты должно быть просто нереальное количество всякого, влияющего на обнаружение скрытого. Недобро улыбнулся, и в этот момент неожиданно Пентарха жила, выйдя на сопоставимый со мной уровень ускорения. «Олег, прости». — вытянула перед собой руки девушка. — С нервами в последнее время что-то не в порядке. Психую на ровном месте. Обидеть тебя не хотела ни в коем случае. — Ну да, ну да. Просто, скорее всего, не ожидала, что моя защита окажется тебе не по зубам. Или же давно забыла, что с такими, как я, нормально разговаривать можно. — Все может быть. У каждого свои тараканы. Только вот такое надо пресекать на корню. — На шею посмотри. Указательным пальцем правой руки показал, куда именно надо смотреть. интересное украшение». Пентарх щелкнула пальцами, и ошейник просто исчез. «Сильно хозяйка Кубы». Впрочем, никто и не сомневался в этом. Только вот мои задранные к небесам характеристики, а именно интеллект с интуицией, ясно говорили о том, что они -то поняла мой посыл а также то, что ошейник мог сдетонировать и до ее провала в состоянии ускорения. А еще я чувствовал, что она не видит фугас. Понимает, что что-то несет угрозу, но не понимает, что именно. И ее это сильно нервирует. Еще раз прошу меня простить. И прими поздравления. Ты практически в высшей лиге. Немногие на земле смогли бы меня подловить. У тебя получилось. В том-то и дело, что на земле. Мои интересы шагнули далеко за ее пределы, хмыкнул я в голове, прикидывая, смог ли бы я накостылять этой мадам. Выходило так, что при внезапной атаке, наверное, все же смог бы. А вот в честной схватке я ей не соперник. Пока не соперник. Давай вернемся в нормальное время. Много сил уходит впустую, внесла предложение Пентарх. Важно кивнул и первым отключил ускорение, возвращаясь в привычное течение времени. «Хороший понтон получше зла будет. Ведь не сделал я этого. Сам бы выпал из ускорения через две секунды». Фугас снова разместился в инвентаре, не успев добрать до следующего уровня буквально с десяток единиц прогресса. «Ты так мне и не ответил», — вновь взяла слово Пентарх. «Без обид? Зла не держишь?» «Без обид». «Только не пытайся сделать со мной что-то похожее. Поссоримся». «Обещаю». Бонита кивнула головой, кочнув гривой из сине черных волос. «Так откуда информация про сына-наместника?» Закрытая информация покачала я головой в отрицательном жесте. Губы девушки сжались в узкую нить, но она смогла себя пересилить. Мне на ее чувство было положить с высокой колокольни. Раскрывать, что я владею пусть частично памятью Кальмии, это совсем из ума надо выжить. Меня после такого признания распнут на кресте в поисках секретов, которыми владеет ангел. И то, что я ничего такого не знаю, мало кого остановит. Так что играем в партизана на допросе у гестапо. Ладно, с трудом выпустила воздух из легких Бонита. Еще есть информация? Есть догадки, немного подумав, отозвался я. Разогнанные характеристики позволяли намного многое смотреть под другим углом. И сейчас мне казалось, что грёбанный демон вернётся в тот момент, когда воскреснет Енисея или Кальмия. Я сейчас чётко понимал, что следующей жертвой демона должен был стать ангел. Только вот тварь хаоса нашла его раньше. И будет эта отрыжка бездна убивать нашу парочку раз за разом, пока не обнулит окончательно. По его плану, естественно. То, что у них могут оказаться высокоуровневые друзья, демон то ли не знал, то ли не задумывался. Или же, что вернее, просто плевал на такие условности. Я отлично помню бой Енисея с инфернальной тварью и ту завораживающую мощь, что выплескивалась при каждом ее ударе. Да там даже меня, зацепив вскользь, частично некрофицировала. Вот все эти соображения я и вывалил на прекрасную головушку пентарха Кубы. Та выслушала, кивнула и ненадолго ушла в себя. Потом спохватилась и снова посмотрела на меня. «Я обдумаю этот вариант. У меня есть еще одно дело к тебе, но уже не личного, а государственного характера». От такого ее заявления мои брови удивленно устремились вверх. «Где я и где государственность?» «Хотя...» Кивком попросил ее продолжать. Мне тут птичка на хвосте принесла информацию, что клан Россия планирует экспансию в одном очень интересном мире, богатом гривом ласту. Так вот, не мог бы ты по старой дружбе хотя бы пару кристаллов продать мне? В долгу не останусь. Могу выкупить по рыночной цене, могу артефактами или чем захочешь. У меня много чего есть. Хорошая у тебя птичка, я улыбнулся. Только вот при чем тут я? Мы с названным тобой кланом ведем некоторые дела? но чтобы меня звали на захват, чего-либо слышу впервые. «Без тебя они там никак?» — вернула мне улыбку Бонита. «Их чудо-танк без сталкера не фурычит. Да и птичка точно определила твое место в будущем рейде». «Вот оно как». «А самой со спасателем договориться? Или в контрах?» «От него дождешься, как же. Не отдаст даже щепотку порошка порченного кристалла мимо своей страны» а я, значит, продам. Если договоришься участвовать за долю малую, а не за золото, то у тебя явно будет излишек гривом. Выгоднее цены, чем я, тебе никто не предложит. Даже на аукционе в больших мирах? Врать не буду, там, скорее всего, больше, с сожалением констатировала Бонита. Скажи, а есть ли у тебя вот такое? Я сбросил ей пакет данных с информацией о преобразователе. Нет. Я только слышала о таких вещах, но сама даже в руках ни разу не держала. Нет, так нет. Если ты и дальше продолжишь защищать мою семью и предоставлять им кров, то мы точно договоримся. Это при условии, что я все же добуду этот самый гревом. Безусловно. А теперь расскажи-ка мне поподробнее, что это за гревом и на кое ляд он тебе сдался. Мой вопрос вызвал удивление, и мне сначала не поверили, что я не в курсе дела. А потом Пентарх переслала мне пакет данных, с которым я сразу и ознакомился. По факту, Гривом Ласту – это колония псевдоживых кристаллов. Кристаллическая жизнь в универсуме не редкость, но конкретно этот вид ценен своей стопроцентной приспосабливаемостью под любой тип энергии. Стоит только посадить молодой кристалл под облучение, допустим, потоками маны, и уже через неделю он начнет сам ее генерировать причем в количествах, сильно превышающих все возможные смелые мечтания. По сути, кристалл – это генератор абсолютно любого типа энергии. Причем, если мана как топливо для заклинаний подходит для всех магов, то есть еще и оттенки этой самой маны отдельно под каждую стихию или даже школу. И кристалл способен воспроизводить ту же самую ману именно с нужным тебе оттенком. Для чего это вообще надо? КПД такого заклинания увеличивается процентов на 20 как минимум. Уменьшенное время каста, увеличенная сила заклинания, урезанный кулдаун, рай для мага. Отсюда вырастает и стоимость этих кристаллов. Один в них только минус. Каждый кристаллик весит не меньше полутонны. Согласитесь, обычному магу будет затруднительно таскать такой в инвентаре. Хотя тех же артов, уменьшающих вес пруд пруди, «У меня еще вопрос есть». После того, как я ознакомился с информацией, вновь обратился к пентарху. «Спрашивай. Расскажи мне об Анне Аркадьевне. Ей можно доверять?» «О ком?» «Полукровка. Дроу-вампир». «А, лакрима. Появилась на земле лет десять назад. Каль ее откуда-то с внешки приволок. Долго восстанавливалась. На ней дебав чуть ли не божественного уровня висел». Оклемалась и после этого планету не покидала. Каль ее иногда привлекал к участию в разнообразных операциях, но так, без фанатизма. Вот, в принципе, и все, что я о ней знаю. Хотя нет. Есть еще деталь. Она неровно дышит к нашему ангелу. Но не как воздыхательница, а скорее как и хранитель его тела. Берегиня. Не знаю, в чем тут секрет. На вопрос о доверии однозначного ответа не дам. Каль ей верит. Я мне это просто не незачем. Не пересекаются наши с ней интересы». «Понял, спасибо. Вопросов больше не имею». «Тогда до встречи, сталкер. Береги себя». Чмокнув меня в щеку, пентарх растворилась в воздухе. Я только хмыкнул от такого позерства и направился к накрытому столу, где меня уже ждали родственники и условно приближенные к ним люди. Вопросов посыпалась куча, но на все я отвечал односложно — Больше намеками, а когда начали спрашивать всерьез, то присек все вопросы на корню, мол нельзя гостайно. На старшее поколение подействовало мгновенно, а больше во мне и не надо было. Сам пора как им тут, все ли нравится, не хотят ли на родину. На что мне ответил мой батя, а остальные молча с этим согласились. На недельку ну, край, на Украину две можно слетать, и то через месяцок примерно когда этот рай поднадоест немного, но пока не хочется. Да и проблем же твоих вроде никто не снимал? Или уладилось все уже? Пока нет, но все течет, все меняется. Через месяц, может, и можно будет слетать. Вот и ладно, улыбнулся отец. Хорошо тут. Океан, пальмы, погода отличная. Каждое утро встаешь и не болит ничего. Да воды сбегаешь, окунешься и на завтрак. А кормят тут как? Он покачал головой. «Да я в жизни так часто и так много не ел деликатесов. Так что ты, сынок, не переживай, все у нас хорошо и даже замечательно». Старшее поколение услышал, а после и со средним переговорил. Светлане тоже Куба пришлась по душе. Недалеко от виллы Бонита располагался небольшой городок, где были магазины, клубы, рестораны и кинотеатры. Так что моя бывшая отрывалась на всю катушку. Под присмотром Анни, конечно да и немного приоткрывшийся ей мир магии завораживал своими возможностями, так что моя бывшая цвела и пахла. Успокоившись, я взял в охапку детей и отправился на удаленный пляж. С нами пошли и Аня со Светой. Удобно устроившись на полосе воды, сидел и слушал, как мои дети наперебой хвастались своими успехами. Для них это все игра. Игра в сказку, где нет тревог и забот, а также крови и грязи. Пройдет немного времени, и им предстоит это все узнать. Готов ли я к такому повороту событий? Определенно нет. Что я могу сделать? Пока только одно. Максимально отдалить миг, когда им предстоит столкнуться с реальностью мира игроков. Есть и второй вариант. Начать готовить их к этому прямо сейчас. Что я выберу? Естественно, третий путь. И этот вариант необходимо реализовывать уже прямо сейчас, чем я, в принципе, и занимался. Ладно, хватит о неизбежном. Со мной мои дети, вокруг пальмы и океан, а глаз радуют великолепные фигуры двух красавиц в откровенных купальниках. Что еще нужно, чтобы провести пару чудесных часов, не обремененных заботами о грядущем? Да, пожалуй, что и ничего. Радостно улыбнувшись палящему солнцу, заложил руки под голову, и разлёгся на песке. Хорошо.